Часть 5. Правительство нового курса. 25 января, понедельник, 7.45 утра. Врачи утверждают, что одно полушарие мозга у нас спит всегда, то есть, попросту говоря, в отключке. Боюсь, что в то утро... У меня были в отключке оба полушария, и не только у меня, у Ниночки тоже. Мы умотались за эти три дня без остановочной погони за тенью убийства Мигуна. А вчерашняя попойка в славянском базаре свалила нас с ног окончательно, так что мы и будильника не слышали. Он надрывался с 7.30 и охрипов в 7.45 к нему присоединился телефон. После пятого или шестого звонка я с трудом выпростал себя из сна, дотянулся до аппарата снял трубку. «Алло, доброе утро», — сказал незнакомый женский голос. «Извините, что разбудила. А Нину можно?» «Она спит. А кто это?» «Это ее подруга». «Тамар, что ли?» «Позвоните через полчасика». Не знаю, смогу ли. Я бегу на работу. Передайте ей, что я записала ее на шесть часов к моей парикмахерши, как она просила. Поэтому мы с ней встречаемся в 5.30 в метро Маяковская, на правой платформе у последнего вагона. Только пусть она не опаздывает. И гудки отбоя. Я выругался заставил себя встать и пошел в ванную, пытаясь припомнить, что было намечено на сегодняшний день. Да, рабочая неделя и практически первый официальный день расследования дела о смерти Мигуна начинались с головной боли. Не исключено, что не сегодня-завтра Краснов и Бакланов подбросят мне новый подарочек любовника Гали Брежневой Бориса Буранского, который сознается, что он убил Мигуна. Я бы на их месте так и сделал, и все бы увязалось замечательно. У Буранского были ключи от квартиры Мигуна. Советская показала, что он часто приезжал туда раньше Мигуна. Это было в порядке вещей. Итак, как говорит Пшеничный, представим такую ситуацию. Буранский приехал в квартиру Мигуна, скажем, в 12 дня. В 2 приехал от Суслова Мигун. Мигун был зол, раздражен и сорвал злость на Буранском. Они поругались. Буранский скажет, что Мигун даже хотел убить его Буранского. За что? Не знаю. Допустим, из-за того, что Буранский изменяет Галю Брежневой, любимой племяннице Мигуна. Пошли дальше. Буранский показывает, что Мигун выхватил пистолет и выстрелил в него, но промахнулся и попал в форточку. Тогда он схватил Мигуна за руки, началась борьба. На Мигуне лопнул пиджак. В борьбе Буранскому удалось перехватить руку Мигуна с пистолетом, но когда он выкручивал ее от этого и синяки на запястьях у Мигуна, пистолет находился возле головы Мигуна, и в этот момент раздался выстрел. Таким образом, это даже непреднамеренное убийство, а вообще не убийство, инцидент. В момент самообороны, статья 13 Уголовного кодекса «Никакого наказания», Любой преступник пойдет на то, чтобы взять на себя такое преступление, если пообещать ему, что за его подлинное преступление, скажем, за ограбление артистки Бугровой, ему снизят наказание или вообще прекратят дело. Да, вполне реальная версия отдела разведки. Мигун погиб от случайного выстрела во время ссоры или драки с Буранским, но Буранский или любой другой, кого они подсунут, испугался, что ему не поверят, обвинят в убийстве, Поэтому он инсценировал самоубийство и подделал предсмертную записку, а затем свернул ковер, поднялся с ним на 12 этаж в квартиру своей знакомой артистки снежкой и отсиделся там до ночи, а ночью, конечно, сбросил ковер в Мотква, реку и концы в воду. — Итак, следователь Шамраев, примите убийцу. Мы его взяли по ограблению актрисы Бугровой, а он признался в убийстве Мигуна во время самообороны. Коля вышла из пистолета Мигуна и прошла через голову Мигуна.